4 февраля 1947 года состоялось первое заседание Сейма, где абсолютное большинство составляли депутаты демократического блока. Их голосами при поддержке СП и ПСЛНВ были избраны руководители этого органа власти маршал Сейма Ковальский, от СЛ и три вице-маршала – Борчаковский от СД, Замбровский от ППР и Швальбе от ППС. Затем депутаты утвердили Малую Конституцию Польской Республики, которая действовала до конца июля 1952 года, и приняли закон об учреждении поста президента, которым был избран Болеслав Берут, одновременно по должности занявший и пост председателя Госсовета. А 8 февраля был сформирован новый состав коалиционного правительства, куда вошли 6 коммунистов, 7 социалистов, 5 депутатов от СЛ, три от СД и один от ПСЛ. Глава прежнего правительства Эдвард Осуп К. Муравский был понижен до поста министра общественной администрации, аналога МВД. Новый кабинет возглавил генсек ППС Юзеф Циранкевич и два вице-премьера Гомулка от ППР и Кожицкий от СЛ. А министром национальной обороны остался михал Роля-Жемерский. Кроме того, коммунисты сохранили за собой ключевые министерства госбезопасности, иностранных дел, промышленности, просвещения и западных земель, а социалисты – министерство финансов, юстиции – восстановления страны, труда и социальной защиты, внешней торговли и морского флота. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 0122, опись 30А, папка 247, дело 3, листы 10 34 Носкова, А.Ф. К истории выборов. 1947 год. В учредительный Сейм Польши. Славянский альманах. 2009 год. Москва. 2010 год. Петров, Н.В. По сценарию Сталина. Москва. 2011 год. Конец примечания. В том же феврале внутрипартийная партийная оппозиция в самой ПСЛ во главе с Чесловом Выцехом, оформившись во фракцию ПСЛ Левица, ПСЛ Дефис-Л, начала борьбу за смену лидера партии, которая успешно завершилась осенью того же года. 17 октября 1947 года Миколайчик, обратился в посольство США с просьбой о предоставлении ему политического убежища и уже через неделю при посредничестве британского посла Кавендиш Бентика тайно покинул пределы Польши, переплыл в Лондон и вскоре направился в США, где под опекой ЦРУ создал и возглавил польский национально-демократический комитет, которым руководил до конца своих дней. Одновременно в Варшаве был сформирован новый исполком ПСЛ во главе с выцехом Инечко, который призвал членов партии к честному сотрудничеству с правительством и демократическими партиями, к союзу с Москвой который обеспечивает наши границы на Западе и к Союзу с ППР и ППС для совместной работы для укрепления народной демократии. Примечание. Носково А.Ф. Крестьянское политическое движение в Польше. Сентябрь 1939-го, весна 1948-го годов. Москва. 1987 год. Пасковский Станислав Миколайчик Сили Клэска Реалисти. Варшава, 1991 год. Конец примечания. Таким образом, как считают ряд авторитетных специалистов, Начиная с лета 1945 и до середины 1947 -го года Польша прошла этап ожесточенной борьбы за власть и, так сказать, расставания с либерально-демократическим крестьянским вариантом развития. Поражение ПСЛ на выборах в Сейм отразило укрепление позиций ППР на всех уровнях власти и госаппарата, но при всех глубоких системных переменах в стране развивался реальный политический процесс, не совсем свойственный тоталитарному обществу. Примечание. Парсаданова, ВС. Режим народной демократии, замыслы и реальность лета 1945 года. 1947 годы, Польша в XX веке, очерки политической истории, Москва, 2012 год, конец примечания. Более того, на протяжении 1947-1948 годов шла острая и открытая полемика о путях развития страны между коммунистами и социалистами, между самими коммунистами, прежде всего Гомулкой, ратовавшим за особый, так называемый, польский путь к социализму, и Берутом, который открыто склонялся к советской модели, так называемого, сталинского социализма. Кроме того, события весны лета 1947 года на мировой арене, в частности, принятие доктрины Трумэна и особенно плана Маршала, или нейтрализации коммунистической угрозы в Западной Европе и изгнание всех коммунистов из правительств Франции и Италии, окончательно разделили мир на два враждебных блока. Причем доктрина Трумэна как полагают многие историки, не вызвало большой тревоги в Москве, в отличие от плана маршала который, по мнению известного американского дельца и дипломата Бернарда Баруха, имел целью сделать США жандармом Европы для спасения западной цивилизации, а главное, наших денег. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 0122, опись 30, папка 214, дело 5, лист 137, конец примечания. Именно поэтому уже в октябре 1947 года на пленуме ЦК ППР Гомулка в своем докладе впервые подчеркнул необходимость проведения общих собраний членов ППР и ППС, которые стали бы постоянной формой сотрудничества двух рабочих партий на переходный период к объединению. Хотя в руководстве самой ППС единства мнений по вопросу интенсификации сотрудничества с ППР не было – так левое крыло во главе с матушевским твердые сторонники единого фронта фактические союзники коммунистов центристы в лице церанкевича и осупкииморавского не отвергая саму идею объединения двух партий в будущем стремились отодвинуть такую перспективу как можно дальше и наконец правые в частности вахович и Дробнер настаивали на сохранении прежнего статус-кво, о чем они прямо информировали советского посла в Варшаве Лебедева. Примечание. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944-1953 годы. Том 1. Новосибирск. 1997 год. Парсаданова В.С. От политической гегемонии ППР к монопольной власти ПОРП 1947-1948 годы. Польша в XX веке. Очерки политической истории. Москва 2012 год. Конец примечания. Тем временем проблема будущего ППС заняла особое место власти в работе ее семнадцатого Конгресса, который состоялся в конце декабря 1947 года. Призыв генсека ЦК ППР Гомулки, который стал гостем данного форума, ускорить создание объединенной партии, не был поддержан его делегатами. Более того, главным партийным лозунгом этого Конгресса Стали слова генсека ЦИК ППС Циранкевича «ППС есть и будет нужна польскому народу, и она не может быть луной, которая светит отраженным светом». Примечание Волокитина ТВ Холодная война и социал-демократия Восточной Европы 1944-1948 годы. Москва 1998 год. Конец примечания но в то же время руководство социалистов уже не могло не учитывать событий, произошедших зимой нового 1948 года в Чехословакии, Румынии, Венгрии и Болгарии, где резко активизировался процесс усиления позиций коммунистов и их слияния с социалистами. Поэтому уже в начале марта 1948 года коммунисты с одобрения Москвы оказали беспрецедентный нажим на лидеров ППС. На совещании межпартийной шестерки ППС-ППР с наступательной речью выступил Гомулка, который обвинил лидеров социалистов в том, что борьбу с правыми они ведут неискренне, не помогают выдвигаться левым элементом в партии и не выполняют соглашения с ППР о едином фронте в области идеологического сближения и подготовки органического объединения партий. Затем Гомулка провел тайную встречу с Циранкевичем, который, пытаясь уберечь партию от немедленной ликвидации, согласился начать подготовку к объединению, о чем лидер ППР сразу проинформировал в своем письме Жданова, а тот Сталина. В результате 16 марта в Варшаву пришел ответ Сталина, в котором было сказано, что «С вашей позиции по вопросу объединения ППР и ППС друзья согласны». Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 01-22, опись 30 папка 214-я, дело 5-я, листы 119-й, 121-й. «Волокитина ТВ. Холодная война и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 годы. Москва. 1998 год». Конец примечания. Уже через неделю исполком ППС подтвердил заявление Циранкевича о начале подготовки к слиянию двух партий и секретариаты их генсеков издали совместный циркуляр о предстоявшем объединении. Затем, в начале мая 1948 года, была создана комиссия для выработки программы Объединенной партии, состав которой вошли от ППР Гомулка, Берман, Беньковский, Федлер и Верфель, а от ППС – Циранкевич, Ланге, Рапацкий, Арский и Матушевский. Промежуточным итогом работы этой комиссии стала брошюра «На пути к одной партии рабочего класса, вышедшая в начале августа того же года». Между тем, помимо объединения двух партий, Москву серьезно напрягала позиция «Гомулки», которого она поддерживала до тех пор, пока концепт национального пути к социализму отвечал интересам советского руководства. Однако уже весной ситуация резко изменилась. Так, 10 марта 1948 года посол Лебедев писал Молотову о некоторых опасных тенденциях в руководстве ППР где сложились и действуют две борющиеся друг против друга группировки. Речь шла о группировке Гомулки, которая состояла из лиц, явно зараженных польским шовинизмом, в частности члена Политбюро ЦК, заместителя министра обороны генерала Спыхальского и двух влиятельных членов ЦК Клишко и Беньковского, и группы Минца, куда входят главным образом евреи явно промосковской ориентации, в том числе два члена политбюро ЦК ППР Берман и Замбровский и министр образования Скшежевский, а 5 апреля того же года секретарь ЦК ВКПБ Суслов получил из циковского аппарата справку об антимарксистских идеологических установках руководства ППР, где на основе многочисленных документов был собран богатый материал, преподнесенный как идеологический компромат на теорию польского марксизма и приспособление его к национализму. Примечание. СССР, Польша. Механизмы подчинения... 1944-1949 годы. Москва, 1995 год. «Советский фактор в Восточной Европе». 1944-1953 годы. Том 1. Москва, 1999 год. Конец примечания. В результате Москва решила откреститься от Гомулки и в середине июня 1948 года отказала ему в прибытии в Москву для встречи с самим Сталиным, которого он ранее уведомил в письме о том, что в руководстве ППР вскрылись серьезные разногласия идеологического порядка. Зато 27 июня состоялась беседа Берута, Минца и Замбровского с Молотовым, который посетил Варшаву по иным делам. Из доступных источников следует, что именно он и посоветовал полякам отказаться от Гомулки и уже 6-7 июля прошел очередной пленум ЦК ППР без участия генсека, который накануне был отправлен в отпуск. Отныне все заседания Политбюро стал вести Берут, который напрямую стал контактировать со Сталиным по всем межпартийным делам. Примечание с СГЗИПЕК Механизмы УСАЛЕСЛИЯНИЯ СТОЗУНСКИЙ ПОЛЬСКО-РАДЗИЕЧКИ 1944-1957 годы ПУЛЬТУСК 2002 год Конец примечания. В середине августа Берут вылетел в Москву, где имел продолжительную беседу со Сталиным и Молотовым, в ходе которой проинформировал их о главных претензиях к Гомулке. Первое. Примиренчество в отношении КПЮ и лично Иосифа Бростито. Второе фальшивое понимание традиций рабочего движения по вопросу независимости и третье – серьезный правонационалистический уклон, который проявился еще весной 1944 года. В итоге Сталин дал добро на отставку Гомулки и передачу поста генсека ППР «Беруту», что и было реализовано на очередном пленуме ЦК ППР, который прошел 31 августа 3 сентября 1948 года. На том же пленуме, близкие к бывшему генсеку Клишко, лого Ковальский, Барыля и Корчинский были понижены до кандидатов в члены ЦК, а состав Политбюро и секретариата ЦК пополнился сторонниками нового генсека Юзвяком, Двораковским, Охабом и Альстером. При этом сам Гомулка остался членом Политбюро ЦК, однако в его заседаниях больше не участвовал. Надо сказать что в историографии преобладает мнение, что его отставка была делом рук Москвы и произошла из-за острого конфликта с самим Сталиным. Примечание. Гибианский, Эл-Я. Проблема Восточной Европы и начало формирования Советского Блока. Холодная война 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва, 2003 год. Петров, Н.В. По сценарию Сталина. Москва, 2011 год. Конец примечания. Однако, как уверяет Парсаданова, российские архивы не дают возможности принять такие суждения и прямых документальных свидетельств для ответа на этот вопрос нет. примечание Парсаданова, В.С.,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 Буквально за неделю до созыва объединительного съезда ППР и ППС он направился в Москву, где 9 декабря был принят сталиным Через неделю после этой встречи на имя Берута пришло письмо из Москвы, где было сказано, что отставной генсек в беседе с нами вел себя не вполне искренне, не вполне еще освободился от своих ошибок, примечание СССР, Польша. Механизмы подчинения. 1944-1949 годы. Москва. 1995 год. Волокитина, ТВ. мурашка ГП. Носкова, АФ. Покивайлова, ТА. Москва и Восточная Европа. «Становление политических режимов советского типа. 1949-1953 годы. Очерки истории. Москва. 2002 год. Конец примечания. Между тем, во второй половине сентября 1948 года на заседании Главного совета ППС произошел, так сказать, расчет с прошлым». Генсек Циранкевич констатировал, что ППС отягощена балластом реформизма, оппортунизма, немарксистских традиций, идеологии и вдобавок отличается сильно развитым национализмом и антисоветским комплексом. В результате на завершающем заседании пленума ЦК из ЦИК и ГС партии были выведены или вышли прежние вожди польского социалистического движения Осупко-Моравский, Дробнер, Гловацкий, Вахович и другие, и власть де-факто перешла к левому центру в лице Матушевского, Свентковского и Ковальчука. Черту, за которой остался польский путь к социализму, и Единый фронт двух рабочих партий провел объединительный съезд ППР и ППС, состоявшийся 15-21 декабря 1948 года. По его итогам была создана польская объединенная рабочая партия ПОРП, во главе которой встал новый ЦК. В его состав было избрано 49 членов бывшей ППР и 23 члена бывшей ППС. Председателем ЦК ПОР был избран Берут, а в состав Политбюро помимо него вошли еще семь коммунистов. Берман, Юзвяк, Минс, Радкевич, Спыхальский, Замбровский, Завадский и три социалиста Циранкевич, Рапацкий и Свентковский. При этом, по личной рекомендации Сталина, Гомулку оставили в ЦК, но не стали вводить в Политбюро, так как партия от этого может выиграть. Примечание. СССР, Польша. Механизмы подчинения. 1944-1949 годы. Москва. 1995 год. Парсаданова, ВС. От политической гегемонии ППР к монопольной власти ПОРП 1947-1948 годы. Польша в 20 веке. Очерки политической истории. Москва 2012 год. Таким образом, произошло переформатирование самого демократического блока и утвердилась новая двухпартийная, а точнее полуторапартийная, Система в составе правящей Польской Объединенной Рабочей Партии и Объединенной Крестьянской Партии. Между тем, по мнению большинства историков, очень быстро в рамках самой ПОРП утвердилась власть так называемого «сталинского триумвирата» в составе трех членов Политбюро ЦК – Болеслава Берута, Якуба Бермана и Хилари Минса – В этом так называемом «триумвирате» Берут являлся не только первым, но и по факту главным лицом всего партийно-государственного аппарата. Берман руководил всеми карательными органами, идеологией и агитпропом, а Минс, занявший пост заместителя, премьер-министра и председателя Госплана, определял всю экономическую политику, став автором шестилетнего плана развития народного хозяйства страны. Кроме того, уже в феврале 1949 года старая Государственная комиссия безопасности была преобразована в комиссию секретариата Политбюро ЦК Порп по общественной безопасности, которую чисто формально возглавил сам Берут, а все оперативное руководство осуществлял Берман. Помимо этих персон в состав данной комиссии вошли Минс, министр общественной безопасности генерал дивизии Радкевич и три его заместителя, бригадные генералы Роман рамковский Конрад Светлик и Мечислав Метковский. Тогда же, как считают ряд зарубежных авторов, Таранская, правящая еврейская группировка начала бескомпромиссную и жесткую борьбу с правонационалистическим уклоном внутри Политбюро и ЦК, первыми жертвами которой стали бывший генсек Владислав Гомулка, министр национальной обороны михал Роля-Жимерский, его заместитель начальник главпура ВП «Мариан Спыхальский» и ряд других, которых вывели из состава всех порторганов и сняли со всех государственных постов, а позднее даже арестовали. Примечание. Туранско «Stalin's Polish Puppets», New York, 1987. Конец примечания.